Три часа пополудни Джил позвонила брату. Ну как идут дела? Бодро поинтересовался он. Тоскливо тут сил нет, господи, и как она только здесь жила. Извини, но я ни за что не останусь ночевать в этом доме. И что? Поедешь к себе? Слишком далеко, а я уже устала. Стивен все равно в Германии вернется только в пятницу. Я джил замялась. Я хотела спросить, нельзя ли переночевать у тебя? Конечно, можно. Нет, она никому не расскажет. Она так решила. В конце концов, то, что она нашла в шкафчике, абсолютно ничего не доказывает. п у з ы р е к мог валяться там многие месяцы, а то и годы. Доктор Мэй не усомнилась в причине смерти и не сочла нужным обращаться в полицию. Так зачем поднимать шум, зачем добавлять окружающим горестных переживаний? И даже если Разамонт сама оборвала свою жизнь, то при чем тут жил или кто-то еще? Тетка знала, что конец не за горами. с т е н о к а р д и я м у ч и л а ее. И если она предпочла избавиться от боли таким способом, то кто ее упрекнет? Джилл была уверена, она приняла правильное решение. Дэвид жил в Стаффорде. В часе езды от дома р а з а м о н т Джилл выехала незадолго до наступления сумерек. Путь ее лежал по восточной части Шропшира. К шоссе М 6 По дороге она м и н о в а л а церковь, где была похоронена Разамонт, но желание затормозить не возникло. Джил словно в п а л а в транс. Ехала она медленно, со скоростью не больше с о р о к миль в час. За н е й тянулся хвост нетерпеливых автомобилистов, но она этого не осознавала. Мысли ее блуждали наугад, опасными рывками метались, будто выпущенные из рук воздушные шарики. Это музыка, под которую тетка очевидно умирала. Джил никогда не слышал а песен Оверни, Кантелуба, но бывало в той части Франции один раз много лет назад. Кэтрин тогда исполнилось восемь, Элизабет шел шестой год. Значит, это было в 1992 в апреле или в мае. л е т о еще не наступило. Впрочем, девочек они в путешествие не взяли. Задумка была в том, чтобы поехать без них, оставив дочек на попечение бабушки и дедушки. Джилл и Стивен напоролись на кризис в семейной жизни. Или это слишком сильно сказано? Жил, н е припоминала, ни ссор, ни измен, лишь молчание, все больше отдалявшее их друг от друга, и внезапную ошеломляющую мысль: каким-то образом сами того не заметив, они стали чужими друг другу. Вероятно, они надеялись, что неделя во Франции поможет им залатать образовавшуюся брешь. Затея похоже была обречена с самого начала. Стивена выманили на конференцию в к л е р м о н ф е р р r a где он пропадал с утра до вечера, жил в одиночестве, бродил по барам и г о с т и н ы м пустынного новенького отеля, лишенного каких либо оригинальных черт, пока наконец на третий день не в з д у м а л а продемонстрировать свою независимость. Взяв на прокат машину, она отправилась кататься по окрестностям. От этой прогулки у нее сохранилось несколько смутных воспоминаний: серое небо, скалы там, где их, казалось бы, не должно быть, гладкое озеро в окружении сосен и одно очень яркое, которое она не смогла забыть за все эти годы. Случилось это, когда она вечером возвращалась в отель. Сперва она ехала по узкой извилистой дороге с зеленой защитной полосой. Деревья росли г у с т о и выглядели довольно зловеще. д о ж д и кто накрапывал, то столь же непредсказуемо прекращался. Когда деревья остались позади и джил о к а з а л а с ь на открытом шоссе, непривычно пустом и каком-то белесом ветровое стекло вдруг что-то со стуком врезалось. Черный предмет отскочил от стекла, ударился о капот, а потом упал на дорогу, где и остался лежать неподвижно. Резко затормозив посреди шоссе, Джил выскочил а из машины посмотреть, что это было. На асфальте чернело пятно — мертвая птица, молодой дрозд. И при виде этого безжизненного тельца свинцовая тяжесть легла на сердце Джил. Ей п о ч у д и л о с ь что ее тоже ударили под дых. Двигателя она выключила, и на шоссе опустилась давящая тишина. Ни птичьих трелей вокруг, ни шорохов, чуть ли не на цыпочках. Джил приблизилась к мертвому дрозду, бережно закрылышки подняла трупик, пернесла е его на мх о под одиноким кустом, рошим с на обочине, и подумала.